Глава 12. Слоуп против Хардинга. Дня через 3 мистер Хардинг получил записочку с просьбой посетить мистера Слоупа во дворце на следующее утро. Записка не содержала ни единого неучтивого слова, и всё же в её тоне было что-то оскорбительное. Дорогой мистер Хардинг, Вы меня очень обяжете, зайдя ко мне во дворец завтра в девять тридцать утра. По желанию епископа, я должен поговорить с вами о богадельне. Надеюсь, вы извините, что я назначаю столь ранний час, но я чрезвычайно занят. В случае, если вам это очень неудобно, я буду ждать вас в десять. Если вас не затруднит, я хотел бы получить от вас письменный ответ. Примите заверение, дорогой мистер Хардинг, в моём глубочайшем к вам уважении. Ваш искренний друг Оп Слоуп, епископский дворец, утро понедельника, 20 августа 1850 года. Принять эти заверения мистер Хардинг не мог и не хотел, а слово друг в этой подписи казалось ему даже наглым его искренний друг много ли искренних друзей бывает у человека в этой юдоли какие процессы их создают и разве между ним и мистером слоупом такой процесс начался мистер Хардинк невольно задавал себе эти вопросы читая и перечитывая записку ответил он однако следующее дорогой сер Я буду в дворце завтра в 9:30 утра, согласно вашему желанию. Искренне ваш. Хейстрит, Барчестер, понедельник. С. Хардинг. И на следующее утро, ровно в половине 10, он постучался в дверь дворца и спросил мистера Слоупа. Мистеру Слоупу, как и епископу, был отведён маленький кабинет на первом этаже. Мистера Хардинга привели туда и попросили сесть. Мистра Слоууу потам не было. Бывший смотритель подошёл к окну и глядя в сад, невольно вспомнил, что ещё недавно его встречали здесь как родного. Старые слуги, открывая ему дверь, улыбались. Дворецкий, когда он запаздывал, говорил с почтительной фамильярностью: "Для больных глаз, мистер Хардинг, посмотреть на вас лучшее лекарство". А хлопотливая экономка клялась, что он уж, наверное, не обедал или не завтракал, или все равно проголодался, и он вспомнил, какой тихой радостью озарялось лицо старика-епископа, когда его друг входил в комнату. Он подумал, что все это в прошлом, и на его глаза навернулись слезы. Зачем ему теперь богодельня? Он одинок, он стареет. И скоро, очень скоро, он уйдет из этого мира, как ушел его друг, оставит и богодельню, и привычное место в соборе, и любимые занятия другим людям, более молодым, и, быть может, более мудрым. Его пение! Вдруг оно и правда теперь неуместно? Ему показалось, что земля уходит у него из-под ног. Настало время и ему... возложить свою упование на то, на что он учил уповать других. Чего стоит вера человека, спросил он себя, если она не служит ему опорой против печали и старости? И глядя затуманившимися глазами на пёстрые цветники в саду, он чувствовал, что у него эта опора есть. Однако ему было досадно, что его заставляют ждать Если мистер Слоуп был занят в 9:30, то зачем он вынудил его спешить во дворец, даже не по завтракам, как следует? По правде говоря, это не было случайностью. Мистер Слоуп решил, что либо мистер Хардинг примет благодетельню с униженным смирением, либо вовсе от неё откажется, и рассчитал, что добьётся второго скорее, если заранее раздражит мистера Хардинга. И возможно, мистер Слоуп не так уж ошибался в своих рассуждениях. Было уже почти 10, когда мистер Слоуп, быстро вошёл в комнату, сказал что-то о епископе и делах епархии, безжалостно встряхнул руку мистера Хардинга и пригласил его сесть. Высокомерие этого выскочки раздражало мистера Хардинга, но он не знал, как поставить его на место. Ответить таким же высокомерием он не мог. Это противоречило самой его натуре. А для того, чтобы прямо отчитать наглецца, как сделал бы архидиакон, у него не хватало твёрдости и самоуверенности. Ему оставалось только смириться, и он смирился. Вы ведь, обогодельнее, мистер Хардинг, начал капилан, точно кембриджский декан, говорящий с нимщим студентом, Мистер Хардинг закинул ногу за ногу, положил на колено левую руку, а сверху правую, посмотрел на мистера Слоупа и ничего не сказал. Туда вновь назначается смотритель, объявил мистер Слоуп, и мистер Хардинг ответил, что это ему известно. Конечно, вы знаете, что содержание сильно урезано, продолжал Капелан. Епископ не хотел тут экономить и указал правительству, что меньше 450 фунтов назначить никак нельзя. Я думаю, в целом епископ был прав. Обязанности смотрителя, хотя и не обременительные, всё же станут сложнее по сравнению с прошлым. Пожалуй, неплохо, что духовенство кафедрального города будет обеспечено, насколько позволят средства, имеющиеся в нашем распоряжении. Так считает епископ и должен сказать я тоже. Мистер Хардинг погладил правой рукой левую и ничего не сказал. Это о содержании, мистер Хардинг. Дом, конечно, предоставляется смотрителю, как и прежде, но мне кажется, следует поставить условие, что он будет подновлять дом изнутри каждые 7 лет и красить его снаружи каждые 3 года. А при освобождении в случае смерти или по иной причине производить необходимую подчинку, но это ещё должен решить епископ. Мистер Хардинг по-прежнему потирал правой рукой левую и молча смотрел на непривлекательное лицо мистера Слоупа. Теперь об обязанностях, продолжал тот. И если меня не ввели в заблуждение, раньше их вообще не было. И он усмехнулся, словно облекая выговор в форму шутки. Мистер Хардинг вспомнил безмятежные годы, проведённые в его старом доме, в своих дряхлых подопечных, в свои добрые намерения, свои заботы, бесспорно не тяжкие. Он вспомнил всё это и усомнился: не заслужил ли он этот сарказм? А потом он ничего не возразил своему врагу. и только сказал кротко, даже слишком кротко, что каковы бы ни были эти обязанности, покойный епископ, кажется, был доволен тем, как они исполнялись. Мистер Слоуп снова улыбнулся. Теперь это была шпилька в адрес покойного епископа, а не бывшего смотрителя, и мистер Хардинг так её и истолковал. Он покраснел и рассердился. Вы, возможно, заметили, мистер Хардинг, что в Барчестере произошли большие перемены, сказал мистер Слоуп. Мистер Хардинг сказал, что он это заметил. И не только в Барчестере, мистер Хардинг, но и повсюду. Не только в Барчестере новые люди проводят реформы и выметают бесполезный мусор прежних веков. Это происходит по всей стране. Теперь всякий, кто получает жалование, должен работать. И те, кто надзирает за этой работой и платит жалование, обязаны следить, чтобы этот закон исполнялся. Теперь церкви мистер Хардинг, как и все мы ныне им поприщем, нужны новые люди. Для нашего друга всё это было горше полыни. Он никогда не ставил особенно высоко свои способности и деятельность. но все его симпатии были на стороне старого духовенства, и он ненавидел, насколько способен был ненавидеть этих новых, деловитых, чёрствых самохвалов, столь удачно представленных в особе мистера Слоупа. Может быть, сказал он, епископ предпочтёт назначить в богодельню нового человека, — Отнюдь, — сказал мистер Слоуп. — Епископ очень хочет, чтобы вы и дали свое согласие, но он желал бы, чтобы вы наперед знали, каковы будут ваши обязанности. — Во-первых, при Богодельне будет открыта школа дня субботнего. — Как? Для стариков? — спросил мистер Хардинг. — Нет, мистер Хардинг, не для стариков, а для детей барчестерской бедноты. Епископ хотел бы, чтобы этой школой занимались вы. Учителя будут поставлены под ваш надзор. Мистер Хардинг снял правую руку с левой и начал растирать икру верхней ноги. Что до стариков, продолжал мистер Слоуп, и до старух, которые будут теперь приняты в богадельню, то епископ желает, чтобы каждый день субботний и в один какой-нибудь будний день Для них устраивалось утреннее и вечернее богослужение, чтобы вы и каждое воскресенье читали им не меньше одной проповеди и чтобы все они ежедневно собирались на утреннюю и вечернюю молитву. Епископ полагает, что тогда можно будет не выделять для богодельни отдельной скамьи в соборе. Мистер Слоуп умолк, но мистер Хардинг ничего не сказал. ведь для женщин будет трудно подыскать скамью. Да и в целом, мистер Хардинг, на мой взгляд, для людей из низших сословий соборная служба малополезна, даже если считать ее полезной для иных сословий. — Я предпочту не обсуждать этого, — сказал мистер Хардинг. — О, и я тоже, по крайней мере, сейчас. Надеюсь, однако, вы получили полное представление о новых порядках — который епископ хочет ввести в богодельне. И если в чём я не сомневаюсь, я услышу от вас выражение согласия со взглядами его преосвященства, то я с превеликим удовольствием, как вестник его преосвященства, вручу вам ваше назначение. А если я не согласен со взглядами его преосвященства, спросил мистер Хардинг. Но, надеюсь, это не так. возразил мистер Слоуп. "Но «Ну, а если так?" снова спросил мистер Хардинг. "Если к несчастью это так, чего я просто не могу вообразить, то я полагаю, ваши собственные чувства подскажут вам, что достойнее всего было бы отказаться от назначения. А если я не откажусь и не буду согласен с епископом, спросил мистер Хардинг этот вопрос несколько смутил мистера Слоупа он действительно говорил с епископом о богодельне и был отчасти уполномочен указать мистеру Хардингу на желательность воскресной школы и богослужений в богодельне однако эти условия вовсе не были обязательными по мысли епископа мистер Хардинг не мог не согласиться а школа Как и все подобные новые учреждения в городе, должна была находиться под надзором его жены и капеллана. По мысли же мистера Слоупа, гораздо больше отвечавший действительному положению вещей, мистер Хардинг должен был сам отказаться от места смотрителя, дав ему возможность назначить в богодельню какого-нибудь своего союзника. Но ему и в голову не приходило, что мистер Хардинг может прямо принять место и столь же прямо отвергнуть условия. Но трудно предположить, сказал он, что вы примете из руки епископа должность, заранее решив не выполнять обязанности, с которыми она сопряжена. Если став смотрителем, я буду пренебрегать своими обязанностями, У епископа есть средства поправить дело. "Признаюсь, от вас я не ждал подобного довода, как и подобных предположений", оскорблённо сказал мистер Слоуп. "А я не ждал подобных условий. Во всяком случае, я был бы рад узнать, какой ответ я должен передать его преосвященству", сказал мистер Слоуп. "Я сам побываю у его преосвященства в ближайшее время, ответил мистер Хардинг. Это вряд ли будет удобно его преосвященству, объявил мистер Слоуп. Право же епископ не может принимать всех священников епархии в каждом подобном случае. Епископ, если не ошибаюсь, уже беседовал с вами на эту тему. И не вижу, с какой статьёй его нужно снова беспокоить. Вам известно, мистер Слоуп, сколько лет я был священником в этом городе. Мистер Слоуп добился своего. Мистер Хардин пришёл в ярость, и можно было ждать решительного отказа. Права не вижу, какое это имеет отношение к делу. Неужели вы думаете, что епископ сочтет возможным позволить вам рассматривать как синий куру пост, требующий энергичного человека, и потому лишь, что вы много лет служили в соборе?» «Но это могло бы подвигнуть епископа принять меня, если бы я обратился к нему с такой просьбой. «Я посоветуюсь с друзьями, мистер Слоуп, но я не собираюсь хитрить». Можете сказать епископу, что я не разделяю его взглядов на управление богадельней и откажусь от назначения, если условия, которые вы перечислили, окажутся обязательными. С этими словами мистер Хардинг взял шляпу и удалился. Мистер Слоуп был доволен. Он счёл себя вправе принять последнюю фразу мистера Хардинга за решительный отказ. Во всяком случае, так он это представил епископу и миссис Прауди. Это непонятно, заметил епископ. Вовсе нет, сказала миссис Прауди. Ты не догадываешься, как твёрдо они решили не подчиняться тебе. Но мистер Хардинг хотел вернуться в богодельню. Да, сказал мистер Слоуп. при условии, что он будет независим от вашего преосвященства. Об этом не может быть и речи, сказал епископ. Да, разумеется, сказал капеллан. Ещё бы, сказала миссис Прауди. Но я очень этим огорчён, сказал епископ. Не вижу почему, сказала миссис Прауди. Мистер Куиверфул куда более достойный человек. Ему это место гораздо нужнее. И такого человека полезно иметь под рукой. Я думаю, мне следует поговорить с Куиверфулом, спросил капилан. Поговорите, сказал епископ.